Больше часа блуждали люди в вибрирующем лесу необыкновенного завода. Наконец вокруг стало просторней, пореяло свежим морозным воздухом, как будто его специально охлаждали, переплетения колонн расступились, а люди очутились перед горловиной огромной куполообразной улитки. С высоты к ней сходились растекающие воздух, словно бичи, зигзагообразные рукава с тупыми закругленными утолщениями на концах. Из них падал густой град беспорядочно кувыркающихся, черных, как будто покрытых блестящим лаком предметов, которые врывались внутрь улитки где-то на высоте нескольких метров сквозь невидимое снизу отверстие. Неожиданно чечевицеобразная выпуклая бурая стена улитки вздулась, что-то распирало ее изнутри, она вспухала. Люди невольно отступили назад, так грозно выглядел раздувающийся бледно-серый пузырь, вдруг он бесшумно лопнул и из круглого отверстия брызнул поток черных тел. В этот самый момент ниже из широкого колодца вынырнул лоток с отогнутыми краями, черные предметы, барабания, словно они ударялись о толстую резиновую подушку, падали в него, а он подскакивал от ударов. Эти рывки непонятным образом укладывали предметы правильными рядами. Через несколько секунд неглубокое дно лотка покрывал аккуратно уложенный четырехугольник. — Готовая продукция! — крикнул инженер, подбежал к краю колодца. Не задумываясь, низко наклонился и схватился за выступ ближайшего черного предмета. Координатор поймал его в последний момент за ремень комбинезона, и только благодаря этому инженер не свалился головой вниз в лоток, так как отпустить тяжелый предмет он не хотел, а поднять его один не мог. С помощью физика, и доктора ему удалось вытащить наверх тяжелый груз. Размером предмет не превышал торса взрослого человека. На его темном фоне проступали более светлые, полупрозрачные сегменты, в которых сверкали точечки, постепенно уменьшающихся, отливающих металлом кристалликов. Поверхность его, усеянная отверстиями, окруженными скобками утолщений, представляла собой шероховатую на ощупь мозаику выступов, из темно фиолетовой я на свету черный, необгоняемый твердой массы. Словом, предмет был достаточно сложным. Инженер опустился перед ним на колени, заглядывал с разных сторон в отверстие, пытался найти какие-нибудь подвижные части, ощупывал, выстукивал. Никто ему в этом не мешал. Тем временем доктор наблюдал золотком. Сформировав геометрически правильный четырехугольник из точно таких же предметов, как тот, у которого возился инженер, он медленно поднялся на толстом, дрожащем, словно от напряжения, штоке вверх, внезапно размягчился с одной стороны, начал изменять форму и стал похож на огромную ложку. С другой стороны выдвинулось что-то вроде большого рыла, оно распахнулось. Оттуда пахнуло горячим, горьким газом, сияющая пасть с устрашающим чавканьем всосала, все предметы закрылась, как бы проглатывая их, и вдруг эта рылоподобная громада засветилась изнутри. Доктор видел раскаленное огненное ядро, расплавляющие предметы, они расплылись, образовали однородную, плающую оранжевым пламенем кашу, свет померк. Пасть потемнела. Доктор, забыв о товарищах, пошел вдоль двух больших косо поднимающихся колонн, внутри которых, словно по чудовищному пищеводу, плыли сейчас огненные сгустки массы, и углубился в лабиринт. Задрав голову, то и дело вытирая слезящиеся глаза, он пытался проследить путь раскаленной каши. Временами она пропадала из глаз потом он снова натыкался на ее след, она просвечивала в глубине черных извивающихся как змеи струй, пока, наконец, он не пришел к месту, которое показалось ему знакомым. Он увидел, как огненные пылающие тела уже частично сформированные летят в какое-то жерло, а рядом выскакивают другие, как будто выброшенные из открытого колодца вверх, их поглощали. Свисающие сверху чистоколом толстые черные колонны, похожие на слоновьи хоботы. Розовыми вереницами оставающих углей, тела, уменьшаясь, проплывали в глубине этих колонн наверх. Доктор шел и шел. Задрав голову, он забыл обо всем. Светящиеся предметы опережали его, но это не имело значения. Они двигались непрерывной цепочкой. Вдруг он едва не свалился и издал сдавленный крик. Вокруг снова стало просторно. Перед доктором возвышалась огромная куполообразная громада улитки, и град уже совсем остывших во время длинного путешествия черных предметов сыпался сверху в ее чрево. Доктор обошел боковину улитки, уже зная, где нужно ожидать родов. И оказался рядом с товарищами, окружавшими инженера, который все еще исследовал черный предмет. В тот самый момент, когда большой, лопающийся волдырь брызнул готовой продукции в лоток, снова высунувшись из колодца. — Алло! Можете не трудиться! Я все понял! Сейчас я вам все расскажу! — крикнул доктор. — Где ты был? Я уже начал беспокоиться, — сказал координатор. «Ты действительно что-нибудь обнаружил? Инженер ничего не понимает». И «Если бы ничего, это был бы еще не так плохо», — буркнул инженер. Он поднялся, яростно пнул черный предмет и смерил доктора сердитым взглядом. «Ну и что же ты обнаружил?» «Стало быть, все это происходит так», — со странной улыбкой сказал доктор. «Эти штуки всасываются туда». Он показал на открывшуюся в этот момент пасть. Теперь они внутри нагреваются, видите? Потом все расплавятся, перемешаются, поедут порциями наверх, и там начнется их обработка. Еще слегка ришневые от нагрева. Они проваливаются вниз, там должен быть еще один ярус, там с ними еще что-то происходит. Они возвращаются через колодец сюда, поднимаются под самую крышу, попадают в этот пирог. Он показал на улитку, потом на склад готовой продукции, из него идут обратно в эту пасть, расплавляются в ней, и так по кругу, без конца. Формируются, обрабатываются, расплавляются, формируются. — Ты с ума сошел! — шепотом сказал инженер. На его лбу выступили крупные капли пота. — Не веришь? Можешь проверить сам. Инженер проверил два раза. Это длилось добрый час. Когда все снова оказались у лотка, в который как раз ровными четырехугольниками укладывалась очередная порция конечного продукта, началась смеркаться, и зал стал серым. Инженер словно помешался. Он трясся от злости, его лицо судорожно подергивалось, остальные, не менее удивленные, не переживали, однако, этого открытия так бурно. «Нужно уходить отсюда» сказал координатор в темноте это сложно он взял инженера за плечо тот безвольно двинулся за ним но вдруг вырвался подскочил к оставленному черному предмету и с трудом поднял его хочешь забрать с собой спросил координатор ладно ребята помогите ему физик ухватился за ушки выступов и они вдвоем с инженером потащили бесформенный черный предмет так они добрались до вогнутой границы завода Доктор спокойно шагнул в лоснящуюся сиропообразную стену водопада и очутился на равнине. На него пахнуло свежим вечерним воздухом. Он с наслаждением втягивал его и подставлял лицо порывом ветра. Товарищи вынырнули за ним. Инженеры и физики с трудом донесли свой груз до места, где было оставлено снаряжение, и бросили его. Зажгли плитку. Подогрели немного воды, развели в ней мясной концентрат и молча набросились на еду. Тем временем совсем стемнело, вспыхнули звезды, их холодный электрический блеск с каждой минутой становился ярче, ясные заросли далекой рощи растаяли во мраке, только голубоватые пламя горелки, шевелящиеся под слабыми порывами ветра, давало немного света. Из-за погруженной во мрак высокой стены завода Не доносилось ни звука, не было даже видно, плывут ли по ней горизонтальные волны. — Здесь темнеет, как у нас в тропиках, — сказал химик. — Мы ведь упали в районе экватора. — По-моему, да, — ответил координатор, — хотя я даже не знаю наклона планеты в эклиптике. Как так? Ведь это должно быть известно. — А как же но данные на корабле? Они замолчали. Чувствовалась ночная прохлада, все закутались в одеяло, а физик принялся оставить палатку. Он накачал полотнище так, что оно натянулось, и стало похоже на сплющенное полушарие с маленьким лазом в самом низу, и начал искать какие-нибудь камни, чтобы понадежнее прижать края палатки, но натыкался только на мелкие камешки. К сидящим вокруг голубоватого огонька друзьям он вернулся с пустыми руками. Вдруг его взгляд упал на принесенный ими тяжелый предмет. Физик поднял его и придавил им край палатки. Хоть на что-то пригодилось. — сказал наблюдавший за ним доктор. Инженер сидел съежившись, опустив голову на руки в состоянии полной подавленности. Он долго не произносил ни слова, что-то невнятно бормотал, просил передать тарелку. — И что теперь, мои милые? — внезапно заговорил он, выпрямляясь. — Спать, ясное дело. — спокойно ответил доктор, благоговейно достав из портсигара сигарету и с наслаждением затягиваясь. — А завтра что? — спросил инженер, и было видно, что его спокойствие тонкое до предела натянутая струна. — Хенрик, ты ведешь себя как ребенок, — сказал координатор, чистивший кастрюлю песком. — Завтра обследуем следующую секцию. Я полагаю, мы сегодня осмотрели около четырехсот метров. — И ты думаешь, мы найдем что-нибудь другое? — Не знаю. У нас есть еще один день. После полудня придется возвращаться к ракете. — Страшно, утешительно, — буркнул инженер. Он встал, потянулся и охнул. — У меня как будто все кости переломаны, — признался он. — У нас тоже, — добродушно заверил его доктор. — Слушай, ты вправду не можешь ничего сказать об этом? Он показал горящим концом сигареты на едва видный предмет, который прижимал край палатки. — Могу. — А почему бы и нет? — Конечно, могу. — Это устройство, которое служит для того, чтобы его сначала... — Нет, серьезно, ведь там есть какие-то части, я-то в этом не понимаю. — А я, думаешь, понимаю? — взорвался инженер. — Это создание сумасшедшего. Он ткнул рукой в сторону невидимого завода вернее, сумасшедших, цивилизации душевнобольных. Вот что такое этот проклятый Эдем. То, что мы притащили, прошло целую серию процессов, — продолжал он спокойнее, — прессовка, вдавливание прозрачных сегментов, термическая обработка, шлифовка. Здесь какие-то высокомолекулярные полимеры и какие-то неорганические кристаллы. Эта часть не целая. Для чего она может служить, не знаю. Но даже вынутая из этой сумасшедшей мельницы, сама по себе, она кажется мне ненормальной. — Что ты имеешь в виду? — спросил координатор. Химик убирал посуду и припасы, разворачивал одеяло. Доктор погасил сигарету и заботливо спрятал недокуренную половинку в портсигар. — У меня нет никаких аргументов. — Там внутри есть какие-то элементы, они не соединяются ни с чем. Как бы замкнутая электрическая цепь, но расчлененная изоляционными вставками. Это... это не может работать, так мне кажется. В конце концов, за столько лет в человеке вырабатывается какая-то профессиональная интуиция. Я, конечно, могу ошибиться, но... Нет, я предпочитаю об этом вообще не говорить. Координатор встал. Остальные последовали его примеру. Когда погасла горелка, их поглотила абсолютная тьма. Далекие звезды не давали света, они лишь ярко сверкали в каком-то удивительно низком небе. — Днеп! — тихо сказал физик. Все смотрели на небо. «Где? — Где? — там? — спросил доктор. Они бессознательно перешли на полушепот. — Да. — А то рядом поменьше, это гамма лебедя, страшно яркая. — Раза в три ярче, чем на земле, — согласился координатор. — Холодно и до дому далеко, — протянул доктор. Ему никто не ответил. По одному они влезли в надутый купол палатки. Все так устали, что, когда доктор по обновению сказал в темноте «добрые ночи», ему ответило только дыхание спящих товарищей. Сам доктор еще не заснул. Он подумал, что они поступают опрометчиво. Из ближних зарослей ночью могла вылезть какая-нибудь пакость, нужно было выставить охрану. С минуту доктор размышлял, не должен ли он добровольно занять этот пост, но только еще раз иронически улыбнулся в темноте, повернулся и вздохнул. Он не заметил, как провалился в сон. Утро следующего дня встретило людей с солнцем, хотя белых кучевых облаков стало больше. Путешественники съели скудный завтрак, оставив немного продуктов, чтобы закусить перед дорогой. — Хоть раз умыться, — жаловался кибернетик. — Такого со мной еще не случалось. Человек весь провонял потом. Кошмар! Ведь должна же здесь быть где-нибудь вода. — Где вода, там и парикмахер, — безмятежно ответил доктор, глядя в маленькое зеркало. Он строил скептические и героические гримасы. Только я боюсь, что парикмахер на этой планете сначала бреет, а потом втыкает все волосы обратно. Знаешь, это очень правдоподобно. Ты в могиле тоже будешь шутить? выпалил инженер и, смутившись, пробормотал: и "Извини, я не хотел". Ничего, ответил доктор. В могиле это вряд ли возможно. Но пока я туда не попал, ну пошли. Они выпустили воздух из палатки, упаковали вещи и, забрав свое снаряжение, двинулись вдоль размеренно волнующейся завесы, пока не удалились от лагеря на добрый километр. — Может, я ошибаюсь, но здесь она как будто повыше, — сказал физик, и, сощурившись, оглядел разбегающиеся в обе стороны арки. Их стыки далеко вверху сверкали серебряным огнем. Сбросив поклажу в одну кучу, они направились к заводу, вошли без всяких приключений, как и накануне. Физик и кибернетик немного задержались. — Что ты думаешь об этом исчезновении? — спросил кибернетик. — Тут столько всего происходит, что вчера я совсем о нем забыл. — Что-нибудь с рефракцией? — не очень уверенно ответил физик. — А на что опирается перекрытие? — Не на это же. Кибернетик показал на взбухающую волнами завесу, к которой они подходили. — Не знаю. Может быть, опоры укрыты как-нибудь внутри или с другой стороны. — Алиса в стране чудес! — встретил их голос доктора. — Начинаем? — Сегодня я чихаю меньше. Может, это адаптация? В какую сторону пойдем сначала? Здесь все было похоже на то, что люди видели накануне. Сначала им даже казалось, что вообще ничего не изменилось. Колонны, колодцы... Лес наклонных, пульсирующих и вращающихся трубопроводов, вспышки, сверкания, весь круговорот процессов проходил в одинаковом темпе. Но, присмотревшись к готовым изделиям, люди обнаружили, что они другие, больше иной формы, чем вчерашние. «Правда, эти изделия...» которые тоже снова вводились в замкнутый цикл, не были абсолютно идентичны, а они напоминали часть трифленого верхушки половинки яйца. Следы обработки на них показывали, что они должны соединяться с другими частями. Кроме того, из них выступали рогатые утолщения, что-то вроде отрезков труб, в которых перемещались чечевицеобразные пластинки, похожие на дроссельные заслонки или клапаны однако при сравнении большего количества этих предметов выяснилось что они не одинаковы одни имеют два открытых рога другие три или даже четыре причем эти дополнительные выступы были меньше и часто как бы не окончены словно процесс обработки прерывался где то в середине. чечевицеобразная пластинка иногда целиком заполняла отверстие трубы иногда только его часть Порой и не оказывалось вовсе. Поверхность одних яиц была гладко отполирована, других широковатая, втулка заслонки тоже была неодинаковой в разных экземплярах. — Ну, что скажешь? — стоя на коленях спросил координатор инженера, копавшегося в коллекции извлеченной из лотка. — Пока ничего, пошли дальше, — сказал инженер, вставая, но было видно, что настроение у него немного улучшилось. Постепенно становилось ясно, что зал как бы разбит на несколько секций, правда, ничем друг от друга не отделенных, но отличных по внутренним циклам выполняемых процессов. Производственное оборудование, весь этот извивающийся, корчащийся, пыхтящий лес было везде одинаково. Через несколько сотен метров люди наткнулись на секцию, которая, выполняя те же операции, что и предыдущие, Извиваясь, чавкая, пыхтя, несла в своих трубопроводах, сбрасывала в открытые колодцы, спускала сверху, поглощала, обрабатывала, складывала и плавила — ничто. В остальных секциях можно было наблюдать путешествующие вверх и вниз раскаленные заготовки или остывающие уже обработанные изделия. Здесь же все эти сложные эволюции производились с абсолютной пустотой. Решив сначала, что продукт совершенно прозрачный и потому просто видим, инженер высунулся далеко над выбрасывателями и попытался схватить рукой то, что вылетало из открывающихся пастей, но не обнаружил ничего. — Какое-то сумасшествие, — испуганно сказал химик. — Но инженер почему-то совсем не был потрясен. — Очень, очень интересно, — сказал он, и все пошли дальше. Было около четырех часов, когда координатор решил возвращаться. Они вышли на равнину, освещенную еще высоко стоявшим солнцем, и зашагали к оставленному неподалеку снаряжению. Ну, понемногу проясняется, заявил инженер. Серьезно? с оттенком иронии бросил химик. Да, подтвердил координатор. Что ты об этом думаешь? обратился он к доктору. Это труп. — ответил доктор. — Что значит труп? — спросил химик, который ничего не понимал. — Труп, который двигается, — добавил доктор. Некоторое время они шли молча. — Могу я, наконец, узнать, что это значит? — спросил не без раздражения химик. — Дистанционно управляемый комплекс для производства различных деталей, который с течением времени совершенно разрегулировался, так как его оставили без всякого присмотра. — объяснил инженер. — Ага. И как давно, по-твоему? — Этого я не знаю. — С очень большим приближением можно высказать гипотезу, что минимум несколько десятков лет, — сказал кибернетик. — Но, возможно, еще раньше. Если бы я узнал, что это случилось двести лет назад, я бы тоже не удивился, — сказал инженер. — Или тысячу, — флегматично добавил координатор. — Как ты знаешь, автоматы контроля разрегулируются в темпе, соответствующем коэффициенту и радиации, — начал кибернетик, но инженер его прервал. — Они могут работать на ином принципе, чем наш. — Да и вообще, ведь мы не знаем электронные ли это системы. Лично я так не считаю. Материал какой-то неметаллический, полужидкий. — Оставим подробности, — сказал доктор. — Но что вы думаете об этом? — Есть у вас какие-нибудь соображения? — Для меня все это свершеннейший туман. — Ты имеешь в виду жителей планеты? — спросил химик. — Да, я имею в виду жителей планеты.